А ведь еще была эта чудовищная девица, которую Лула пускала к себе в дом. Помнишь, Джон?» Хотя она обращалась непосредственно к Бристу, тот сидел с отсутствующим видом. «Ну, вспомни. На самом деле чудовищная, немыслимого цвета девица, с которой они иногда вместе возвращались домой. Как эта бродяжка. То есть от нее реально воняло. После нее в лифт было не войти. А Лула еще таскала ее в бассейн». Я и не знал, что чернокожие умеют плавать. Бристо часто заморгав, покраснел. «Одному богу известно, чем Лула с ней занималась», — продолжала Тензи. «Да ты, наверное, помнишь, Джон. Толстая, неряшливая, с виду чокнутая». «Я не...» — забормотал Джон. «Вы имеете в виду Рошель?» — спросил Страйк. «Да-да, кажется, так ее и звали. Она, кстати, была на панихиде», — сообщила Тензи. «Я ее заметила». «В самом последнем ряду». «Надеюсь, вы не забыли», — она пробуравила Страйка своими темными глазами, «что все это строго конфиденциально. Я не могу допустить, чтобы Фредди узнал о нашем разговоре. Мне совершенно не нужно, чтобы пресса вновь начала травлю». «Счет, будьте любезны», — приказала на официанту. Когда принесли счет, она молча передала его Бристолу. Собравшись уходить, сестры отбросили назад блестящие волосы и стали надевать дорогие шубки. Но тут двери распахнулись, и в ресторане появился рослый, поджарый мужчина лет шестидесяти, который огляделся и энергичной, целеустремленной походкой направился к их столику. Благородная седина и безупречный костюм придавали ему аристократический вид. Во взгляде бледно-голубых глаз чувствовался холодок. «Какой сюрприз!» — Вкрадчиво произнес он, останавливаясь между двумя женщинами. Его приближение заметил только Страйк. Трое других явно были застигнуты врасплох и совсем не обрадовались его приходу. Урсула и Тензи на мгновение замерли. Причем Урсула даже не до конца вытащила из сумочки солнцезащитные очки. Первая очнулась Тензи. «Киприан!» — сказала она, подставляя ему личико для поцелуя. «Да, чудесный сюрприз!» «Разве ты не поехала по магазинам, Урсула, милая?» — спросил он, вежливо клюнув тензи в каждую щеку и не сводя глаз с жены. «Мы зашли перекусить, Кипс», — ответила Урсула, заливаясь краской, и Страйк почувствовал, что в воздухе запахло скандалом. Бледно-голубые глаза демонстративно скользнули по Страйку и остановились на Бристоу. «Я считал, Тензи, что твоим бракоразводным процессом занимается Тони. Разве это не так?» — спросил он. «Это так», — ответила Тензи. «Но у нас не деловой ланч, Кипс. Мы просто беседуем». Его губы тронула ледяная улыбка. «В таком случае разрешите вас проводить, милые дамы», — сказал он. Коротко простившись с Бристоу и не удостоив Страйка ни единым словом, сестры в сопровождении мужа Урсулы направились к выходу. Когда за их троицей закрылась дверь, Страйк обратился к Бристоу: «В чем, собственно, дело?» «Это Киприан», — объяснил Бристоу. С видимым волнением он крутил в руках счет и кредитку. «Киприан Мэй, муж Урсулы, совладелец фирмы. Ему не понравится, что Тензи с вами беседовал. «Ума не приложу, как он нас нашел. Не иначе, как выведу Луэллисон». «Почему же ему не понравится, что Тензи со мной беседовал? «Тензи с ним в родстве», — сказал Бристоу, надевая пальто. «Он не хочет, чтобы она вновь опозорилась в его понимании. Мне, видимо, нагорит по первое число за организацию этой встречи. Наверняка он сейчас звонит моему дяде, чтобы устроить разнос». У Бристоу, как заметил Страйк, тряслись руки. Адвокат уехал на такси, которое заказал для него отель. Страйк, на ходу ослабив галстук, ушел из Чеприани пешком. Он впал в глубокую задумчивость и очнулся лишь на переходе гровенор стрит от неистовых гудков мчавшегося прямо на него автомобиля. После такого своевременного напоминания об опасности Страйк отделился от потока пешеходов, прислонился к светлой стене спа-центра Элизабет Арден, красная дверь, закурил и достал мобильный. Найдя и быстро промотав вперед запись разговора, он нашел ту часть рассказа Тензи, где она описывала события, непосредственно предшествовавшие падению Лулы. «Через гостиную в спальню услышала перебранку. Она, Лула, говорила, «Слишком поздно, я уже это сделала!» Мужчина закричал, «Лживая тварь!» А потом... потом столкнул ее с балкона. Я своими глазами видела, как она летела вниз». Вслед за этим послышался едва различимый звон стекла. Это Бристоу опустил свой бокал. Страйк повторно перемотал назад и прослушал. «Говорила, слишком поздно, я уже это сделала», мужчина закричал, «лживая тварь! А потом, потом столкнул ее с балкона. Я своими глазами видела, как она летела вниз». Он вспомнил, как Тензи изобразила болтающиеся руки и как при этом ее перекосило от ужаса. Сунув мобильный в карман, Страйк вынул блокнот и черкнул кое-что для себя. Лжецов он знал бесчисленное множество. У него был нюх на лжецов. Тензи однозначно принадлежала к их числу. Ну, не могла она из квартиры слышать то, о чем рассказывала. А полицейские отсюда сделали вывод, что она вообще ничего не слышала.